«Что, зитек сазарел?» — тихо засмеялись сзади над духом Бенедикт вздрогнул и открыл глаза. «Ну вас совсем, папа!» «Напугали!» Тесть подкрался бесшумно, даже половицы не дрогнули. Видно, когти втянул. На нем тоже был красный балахон, на голове колпак, только по голосу до да повони слышно было, что «да, тесть! Кудеяр Кудеярыч!» — Да как? — шепнул тесть. — Ковырь? — Не понял. — Сковырнуть? — тянет. — Федора Кузьмича, слава ему. — Сковырнуть готов. — Злодея, мучителя. — Карлу проклятого. — Готов, — твердо шепнул и Бенедикт. — Папа, я бы его своими руками. — Сердечко твое золотое, — радовался тесть. — Ну? — Ну? Наконец-то, наконец-то, дай обниму. Бенедикт с кудияр-кудиярчем стояли, обнявшись, смотрели на город с высоты, в избах затеплились синие огоньки, закат погас, проступили звезды. Давай друг другу клятву дадим, сказал Кудияр-Кудиярч. Клятву? Ну да, чтоб дружба навек. а давайте. Я тебе все.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 — Ох, папа, там книг, как снега! — И, милый, больше. — А он картинки из них дерет. — Молчите, молчите! — заскрежетал зубами Бенедикт. — Не могу молчать. Искусство гибнет, — строго высказал тесть. — Нет худшего врага, чем равнодушие. С молчаливого согласия равнодушных как раз и творятся все злодейства. — Ты ведь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 «Не светоч?» Тесть пустил глазами луч и засмеялся довольно. Чисто и ясно. Льдисто был на душе. Без неврозов. Ять! В красном тереме запах такой, с плеснецой, знакомый, волнующий. Ни с чем не спутаешь. Старая бумага, древние переплеты, кожа их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 Вот сейчас, сейчас будут его отныне и во веки веков. Когда он сейчас, вот сейчас, станет обладателем неслыханного, невообразимого, шахын шах эмир, султан, король солнца, начальник ЖЭКа, председатель земного шара, мозольный оператор, письмоводитель, архимандрит, папа римской, думный диак, коллежский асессор, царь Соломон. Все это будет он, он!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 Глаголь крюка, люди острова колпака Бенедикта, живете растопыренных осторожных пальцев, ощупывающих стены, шарящих в поисках потайных дверей.